Глава восьмая. Дима. Иногда мне хочется сходить к психотерапевту. Вот к этим вот, в круг анонимных. Круг анонимных идиотов мне прекрасно подойдет. Так и представляю, что прихожу туда, сажусь на стульчик, тяжко вздыхаю и представляюсь. Здравствуйте, я Дмитрий Варламов, я идиот. Здравствуй, Дмитрий. «Весело прошелестят мне собрать те идиоты. Расскажите о себе поподробнее. Предложит мне психотерапевт, и мне придется открыть рот для этого чистосердечного признания. Я развелся с женой, а теперь самым безнадежным образом на нее залипаю. И после этого все остальные идиоты торжественно меня коронуют». Полли. «Боже, как я по ней скучал, оказывается». Это невозможно было ощутить на расстоянии. Это получилось ощутить лишь только вблизи, когда она оказалась в каких-то нескольких шагах от меня. Я на полном серьёзе каждое утро ловлю себя на том, что жду появления бывшей жены. Что сижу и как мальчишка в ожидании Полины перекладываю ручки в настольном органайзере, чтобы они стояли как-нибудь поровнее и не раздражали глаз. На самом деле хочется больше не просто оказаться к ней поближе во время работы, хочется прикоснуться к ней, опустить запястье на ее плечи хотя бы. Но я за одно только предложение заказать обед сегодня получил локтем в нос, а за попытку легких объятий Поля ведь не удержится, Поля ведь пошлет меня к чертовой матери и может вообще разорвать договор с Кирсановым, налететь на кучу неприятностей и потерять шанс на реализацию мечты. И всё только потому, что меня на ней клинит. На самом деле, клинит меня давно. Только Полли была той самой, что держала меня очень крепко. И после неё ни одна не устраивала меня даже в половину так же. Куда ни ткни, везде бабочки-однодневки. Модельки, актриски, телеведущие. Вроде симпатичные, а ни для чего, кроме как для секса в итоге, и не годятся. Со многими из них даже не приходилось рвать отношения. Они уходили сами, не считая нужным объясняться. И на них в общем и целом было плевать. Сегодня была Вера, через неделю Вера соберет чемодан, потому что нашла себе покровителя поинтереснее. И я... Я выдохнул на самом деле, потому что не был согласен с Верой начинать хоть что-то серьезное. А потом я приду на работу и снова увижу здесь поле Полли, едкую, самоуверенную, твёрдую, как гранит, способную оттолкнуть меня одним только взглядом. Полли, по-прежнему безумно способную. Ей совсем ни к чему была моя помощь. Я ей только мешал когда-то. Даже сейчас она находит мои недочёты и ходу вникла в то, что из себя представляет сценарная работа. А это понимание вообще-то отдавалось не всем. Полли, которую каждый вечер от студии забирал, все тот же унылый. И никаких других эпитетов я ему придумывать так и не стал. В отличие от меня, Полли вполне способна на серьезные отношения. Полли. Красивую до одури особенно во время работы. Я и раньше любил любоваться ею именно в такие моменты, когда работа захлестывала ее с головой. У моей малышки становилось выражение лица такое, Будто она не в экран Ноута смотрела, а в другой мир через распахнутое окно. Я и сейчас замираю, когда вижу это выражение на ее лице, когда замечаю маленькую морщинку между нахмуренными бровями. Умничка моя, талантливая. Нет, не моя. Это я был и есть волк-одиночка, не дающий нормально жить, даже той единственной, из-за которой в груди ворочалось сердце. А Полина... Практичная, скептичная, трезво смотрела на мир. Она не пускала в свою жизнь кого попало. И на самом деле для меня это был приговор. Мне она ни единого шанса не даст. Зачем ей я, когда у нее есть этот ее Костя? Может он и унылый, но по крайней мере он ее не душит, не выносит мозг, не придирается к творчеству. Даже сейчас, обедая вместе со мной в кафешке, Полли не до меня. Она закопалась в свой телефон, строчит смски, пропускает мимо ушей даже третий прикол из-за кулисной жизни сериальных съемок. Полли на меня пофиг. Нет, я не спорю, она имеет полное право на это безразличие, а я... А я хочу в свой клуб анонимных идиотов, или напиться, что ли, от этого проклятого отчаяния. Знаешь, Дмитрий Денисович, я что-то сегодня очень устала. Произносит Полина, отрываясь от телефона. «Ты не возражаешь, если я сейчас поеду домой? Мы с тобой закончим в понедельник». Вообще-то я возражаю. Я очень сильно возражаю, но именно те возражения, которые я могу сформулировать, мне надлежит заткнуть куда-нибудь поглубже. Как ей объяснить, что я сейчас чувствую, будто меня пытаются обокрасть? У меня пытаются отнять два часа с Полиной. Кого можно убить, чтобы не жалко было? Кольцова вот где тебя носит, когда ты так нужна? У нас сроки вообще-то, напоминаю я Полине, и у нас еще финал совершенно не обработан. Ты же понимаешь, что нужно закончить это и начать кастинги? Там твое присутствие будет тоже нужно, кстати. Не хочу, чтобы она уезжала сейчас домой, вот хоть хватай ее в охапку и не пускай. Я даже не рискну предположить, Сколько ласковых слов ею будет сказано, если я все-таки попытаюсь это сделать. Да и не буду я пытаться, ибо не имею права. Я на Полину не имею права. Дим, брось. Полина недовольно хмурится. Ну какой от меня прок от уставшей. Тем более, что Илья Вячеславович, насколько я поняла, может пойти нам навстречу и дать пару дней. Так и быть, вали все на меня, когда будешь я ябедничать. Вот от этого заявления ещё сильнее хочется вспылить. Интересно, за кого она меня принимает? За того, кому прямо необходимо найти козла отпущения? «В понедельник придёшь пораньше?» Тихо спрашиваю я, глядя мимо неё. «Поработаем вплотную, закончим быстрее». «Да, хорошо». Полли кивает. «Очевидно для того, чтобы скорее от меня отвязаться». А потом смотрит на экранчик завибрировавшего смартфона И вскакивает из-за столика. Все, до понедельника. За мной Костя приехал. Знаете, даже фразе «добро пожаловать в ад» я бы сейчас больше обрадовался. Полина все-таки уходит, а все, что мне остается, это провожать взглядами ее спину. Ну, как сказать спину? Мне хочется окликнуть Поли, остановить ее, а лучше сгрести в охапку и утащить к себе в берлогу. И всё, что есть внутри, не замолкает, твердит что она моя. И нужно бы оторвать унылому его длинные клешни, раз он тянет их к чужой жене. И только мозг, точнее его едва живые остатки, устало талдычил «Дима, ты сам на развод подал, сам. Так что это уже тебе надо оттяпать клешни, потому что вот сейчас, Полли, женщина этого кости. Мать, как же тошно!» Аж аппетит испортился. Если честно, так хотелось перекусить именно в компании поле что после её ухода на еду даже смотреть неприятно. Разумеется, есть два выхода. Можно и самому забить на работу и поехать домой. Там, наверное, уже приехала Вера. И если прикрыть глаза, то сбросить напряжение наверняка получится. Хоть это и по-свински по отношению к девушке. Но есть такие моменты, когда ничего с собой поделать я не могу. Выполоть из мыслей Полли я как раз не в силах. Чёрт возьми, я ведь раньше думал, что сильнее. Что меньше от неё завишу. Как оказывается, это всё ровно до той поры, как Полли начинает регулярно появляться на моей орбите. Второй выход я пытаюсь притворить в жизни. Возвращаюсь в свой кабинет и пытаюсь работать. Действительно пытаюсь. Тем более, что желательно ко вторнику подготовить и сдать сценарии для трёх эпизодов сериала. А то мне же напомнят, что вообще-то за опоздание и сдачу сценариев с задержками мне могут долбануть санкции. Например, могут послать ноту протеста Илье, что он меня от основной работы отвлекает, а потом впаять мне неустойку за простое оборудование. «Нет, я старался, я очень старался». Вот только к третьему часу зависания на одном и том же эпизоде, который я переписывал 14 раз, установив новый рекорд творческого ступора, пришлось признать своё техническое поражение. Нет, всё-таки надо к психиатру. Да. Зацикленность – это очень плохо. Мысли всё равно сворачивают к Полли. Что она сейчас делает? Отдохнула ли уже? Или может у неё с её костей нарисовались планы? Или её позвали герои из её книжки, вот она и решила предпочесть их моей сомнительной компании. Ну а что? Я бы на её месте, пожалуй, предпочёл бы. Хочу её увидеть до того, что аж дышать не хочется. И Спасу никакого нет от этого настырного желания. Только бы увидеть ничего больше. Охо, я об этом пожалею. Но в конце концов, почему нет-то? но ну, не сожру же я ее, не украду. В постель тащить не собираюсь. И унылого ее не придушу даже. Вот где настоящий героизм и сила выдержки. Бесит же ужасно. Я не могу заявиться к Полли просто так. Мне нужен повод. Причем желательно, чтобы повод был стоящий, а не «я ехал мимо и решил заглянуть, вдруг ты утюг не выключила». Последние главы сценария... Сообразить на понедельник себе какую-нибудь задержку или дела? Или... Нет, это ж мне её лишние два часа придётся ждать. Просто Илья Вячеславович попросил ускориться. В принципе, сгодится. но не будет же Полина звонить Керсанову и скандалить. Вариант, кстати, очень удачный. Согласно правилам информационной безопасности, я не имею права отправлять даже куски сценария по e и соцсетям. И вообще... Работа со сценарием должна вестись только в здании телецентра. В виде исключения мне разрешается выносить сценарий, распечатанный, в закрытом конверте без опознавательных знаков. Правда, при этом я не буду упоминать, какой меня ждёт штраф, если сценарий я всё-таки потеряю и он течёт в интернет. Впрочем, никуда он не утечёт. Доеду до Полли, передам из рук в руки, под её роспись. «Может быть, выпрошу чашечку кофе? Чёрт, я даже по её кофе скучаю. Потому что лучше Полины кофе не варит ни одна московская кофейня. Если унылый только отвёз её домой и уехал на работу, думаю, Поли и не откажет. А может, даже глянет в сценарий, пока я растягиваю чашку кофе на 15 минут. А там, слово за слово, может и удастся вернуть себе два часа с ней. Или хотя бы час». На дороге, слава богу, концентрироваться получается. А вот к светофорам у меня сегодня возникает пара вопросов. Они будто караулят, когда к ним подъеду именно я, чтобы взять и перемигнуть на красный и мурыжить меня перед пешеходкой целую маленькую вечность. Как пацан, вот правда. или лихорадит от предчувствия ужасно, будто не на одну мимолетную встречу еду, а на поздний ужин, переходящий в завтрак. «Ох, Полли, сумасшествие ты моё! Знала бы ты, как я сейчас изгаляюсь ради того, чтобы ты послала меня к чёрту. Наверняка бы занялась изобретением пары новых матерных словечек, чтобы послать меня ещё дальше. Полли живёт в городе. Нет, у неё есть и загородный дом, насколько я знаю. Но студия она оставила городской адрес, и это хорошо». Обосновать необходимость поездки за град я смог бы с куда большим трудом. Да и, честно говоря, хотелось добраться до нее побыстрее. У подъезда Полины я, если честно, замираю и топчусь некоторое время, прежде чем подойти к двери и нажать кнопку вызова на домофоне. Что, если ее вообще нет дома? Ехать обратно до студии или, может, посидеть и подождать? но ну, должна же она вернуться сегодня, так? Или она поехала к своему Косте? Ой, паршивый вариант, сразу руки зачесались. Хотя, с чего я вообще взял, что ей нужно к нему ехать? В конце концов, может, они уже вместе живут. Вариант этот мне и моим кулакам нравился еще меньше. Может, все-таки не стоит. Я же могу не удержаться, наверное. Особенно, если ублюдок при мне Полину хотя бы раз обнимет. Ох, тогда сдержаться и не дать ему по морде будет действительно сложно. Так? Нет. Это вообще никуда не годится. Димка Варламов, конечно, так костенел при мысли о Полине Ивановой. А Дмитрий Денисович так делать не будет. Взрослый дядечка уже, не солидно. Решительно набираю на домофоне квартиру 84, внутренне себя обстебав и сосредоточившись. Я же не должен выглядеть подозрительно. И телячьими глазами на Полину смотреть тоже не должен. И вообще сейчас должен чётко обосновать, на кой чёрт припёрся. Домофонный замок пищит, пуская меня в дом. Вот так просто? У Полины что, видеозвонок? Ну, с богом, что ли?